Разговор первый. Аудиатур, это прима парс. Да будет выслушана первая часть. Генерал, взволнованный, говорит, вставая и снова садясь, и с быстрыми жестами. Нет, позвольте, скажите мне только одно, существует теперь или нет христолюбивое и достославное российское воинство, да или нет? Политик, растянувшись на шезлонге, говорит тонном, напоминающем нечто среднее между беззаботными богами Эпикура, прусским полковником и Вольтером. Существует ли русская армия? Очевидно, существует. Разве вы слышали, что она упразднена? Генерал. Ну не притворяйтесь же. Вы отлично понимаете, что я не про это говорю. Я спрашиваю, имею ли я теперь право по-прежнему почитать существующую армию за достославное христолюбивое воинство? Или это название уже более не годится и должно быть заменено другим? Политик. А-а Так вот вы о чём беспокоитесь? Но с этим вопросом вы не туда адресовались. Обратитесь лучше в департамент Герольдии. Там ведь разными титулами заведуют. Господин Зетт говорит, как будто с затаенной мыслью. А департамент Герольдии на такой запрос генерала ответит, вероятно, что употребление прежних титулов законом не возбраняется. Разве последний принц Лузиньян не назывался беспрепятственным королем кипрским, хотя он не то что Кипром управлять, а и вина-то кипрского пить не мог по своему телесному и имущественному состоянию. Так почему же и современной армии не титуловаться христолюбивым воинством? Генерал. Титуловаться? Так белое и черное — титул? Ха-ха! Сладкое и горькое — титул? Герой и подлец — титул? Господин Зетт. Да ведь это я не от себя, а от лица мужей, бледущих законы. Дама к политику. Зачем вы останавливаетесь на выражениях? Наверное, генерал хотел что-нибудь сказать своим христолюбивым воинствам. Генерал, благодарю вас. Я хотел и хочу сказать вот что. С покон веков и до вчерашнего дня всякую военный человек... Солдат или фельдмаршал, всё равно знал и чувствовал, что он служит делу важному и хорошему, не полезному только или нужному, как полезна, например, ассинизация или стирка белья, а в высоком смысле хорошему, благородному, почётному делу, которому всегда служили самые лучшие, перевейшие люди вожде народов. Герой! Это наше дело всегда освещалось и возвеличивалось в церквах, прославлялось всеобщей молвой. И вот в одно прекрасное утро мы вдруг узнаём, что всё это нам нужно забыть, и что мы должны понимать себя и своё место на свете Божьем в обратном смысле. Дело, которому мы служили и гордились, что служим, объявлено делом дурным и пагубным. Оно противно, оказывается. Божьим заповедям и человеческим чувствам оно есть ужаснейшее зло и бедствие. Все народы должны против него соединиться, его окончательное уничтожение есть только вопрос времени. Князь. Неужели вы, однако, раньше не слышали никаких голосов осуждающих войну и военную службу, как остаток древнего людоедства? Генерал. Ну как не слыхать? И слыхал. И читал на разных языках. Но ведь все эти ваши голоса были для нашего брата, извините, из-за откровенности, не из стучек гром. Услышал и забыл. Ну, а теперь дело совсем другого рода. Мимо не пройдешь. Так вот я и спрашиваю. Как нам теперь быть? Чем я, то есть всякий военный, должен себя почитать и как на самого себя смотреть? Как на настоящего человека или как На изверга естества. Должен ли я себя уважать за свою посильную службу доброму и важному делу или ужасаться этого своего дела, каяться в нём и смиренно молить всякого штадского простить мне моё профессиональное окаянство. Политик. Что за фантастическая постановка вопроса. Как будто от вас стали требовать чего-то особенного. Новые требования обращены не к вам, а к дипломатам и другим штацким, которые очень мало интересуются вашим окаянством, как и вашей христолюбивостью. А к вам, как и прежде, так и теперь, только одно требование исполнять беспрекословно приказания начальства, генерал. Ну так как вы не интересуетесь военным делом, Но натурально и имеете о нём по вашему выражению фантастическое представление. Вы не знаете, как видно и того, что в известных случаях приказание начальства только в том и состоит, чтобы не ждать и не спрашивать его приказаний. Политик, а именно генерал, а именно представьте себе, Например, что я волю начальство, поставленного во главе целого военного округа. Значит, мне тем самым приказано всячески руководить веренными мне войсками, поддерживать и укреплять в них известный образ мыслей, действовать в определённом направлении на их волю настраивать, на известный лад их чувство, одним словом, воспитывать их, так сказать, в смысле их назначения. Прекрасно. Бляты цели мне предоставлены, между прочим, отдавать по войскам моего округа, общие приказы от моего имени и под моей личной ответственностью. Ну так если бы отнесся к высшему начальству с тем, чтобы оно диктовало мне мои приказы или хоть предписывало бы в каком направлении мне их писать, так разве не получил бы я на это в первый раз старого дурака, а во второй чистой отставки? Это значит что я сам должен действовать на своего войска в известном духе, который подполагается заранее, раз и навсегда одобрен и утверждён высшим начальством. Так что и спрашивать об этом было бы или глупостью, или дерзостью. А вот теперь-то этот самый известный дух, который был в сущности один и тот же от Саргона, от Сурбанипала до Вильгельма II, он-то вдруг и оказывается под сомнением. До вчерашнего дня я знал, что я должен поддержать и укреплять в своих войсках. Не другой какой-нибудь, а именно боевой дух. Готовность каждого солдата бить врагов и самому быть убитому. Для чего непременно нужна полная уверенность в том, что война и есть дело святое. И вот у этой-то уверенности отнимается ее основание, Военное дело лишается своей, как это говорят по-научному, нравственно-религиозной санкции. Политик. Это все ужасно преувеличено. Никакого такого радикального переворота во взглядах не замечается. С одной стороны, и прежде всегда все знали, что война есть зло, и что чем меньше ее, тем лучше. А с другой стороны, все серьезные люди и теперь понимают, что... Это есть такого рода зло, которого полное устранение в настоящее время ещё невозможно. Значит, дело идёт не об уничтожении войны, а об её постепенном и, может быть, медленном введении в теснейшие границы. А принципиальный взгляд на войну остаётся тот же, что и был всегда. Неизбежное зло, бедствие, терпимое в крайнем — В случаях, генерал. — И только-то? — Политик. — Только. Генерал вскакивает с места. — А что вы в святцы-то заглядывали когда-нибудь? — Политик. — То есть в календарь приходилось справляться, например, насчет именинниц и именинников? — Генерал. — А заметили вы, какие там святые помещены? — Да. Политик: Святые бывают разные. Генерал: Ну какого звания? Политик: И звания разного, я думаю. Генерал: Вот то-то и есть, что не очень разного. Политик: Как? Неужели только одни военные? Генерал: Не только, а на половину. Политик: Ну, опять какое-то преувеличение, генерал. Мы ведь не перепись им поголовную делаем для статистики, а я только утверждаю, что все святые, собственно, нашей русской церкви принадлежат лишь к двум классам: или монахи разных чинов, или князья, то есть по старине, значит, примерно военные, и никаких других святых у нас нет, разумею, святых мужского пола, или монах или воин дама